Глава 5. Лесная дорога. Мы проспали, вскрикнул Лилайнов, вскакивая и толкая спящего рядом мужа. Антрак, проспись, день давно. Он неохотя приоткрыл глаза и снова закрыл, закрывая лицо руками. Он так ничего и не сделал. Правая часть лица окончательно потрескалась, левая покрылась короткой колючей щетиной, наверняка не только ощутимой, но и заметной, но его это мало волновало. Он улыбался, убирая пальцы так, чтобы ладони по-прежнему прятали лицо, а глаза могли насладиться видом растрепанной выспавшейся женщины в мятом платье. — Что ты смотришь на меня? — спросила Лилайна. — Проспали же! Она помнила, что он говорил вчера о каком-то торговце, и понимала, что их никто не станет ждать, а значит, торговец наверняка уехал, а хозяин уже заметил пропажу горшка и, наверное, злился, только их почему-то так никто и не стал будить. Видимо, вообще про них забыв. Что со всем этим делать, она не знала. "Ну, спавай", взмолилась она. Атракс внезапно рассмеялся, вновь закрывая лицо. Он попытался приподняться и рухнул обратно, смеясь. "Это не смешно", растерянно пробормотала Лила. "Это очень смешно", отозвался мужчина со стула. "Мы всё проспали. Ну и ладно. Когда ты в последний раз так сладко спала?" Он раскинул руки, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Два года его правления были сущей пыткой. Учиться пришлось многому: работать ночами и днями, почти не спать, вскакивать, когда надо, куда-то бежать, с кем-то говорить, а чтобы спать вот так в обнимку, вдоволь, пока не надоест. Он даже вспомнить не мог, когда такое было. Падай. Торговец всё равно уже уехал, что толку дёргаться, прошептал он. Лилайна не уверена ли Глориода, мы осторожно вытянула тонкую соломинку из чёрных жёстких волос. Мне казалось, что ты не позволяешь себе быть небрежным в делах, прошептала она задумчиво. Это так, но сейчас я отдыхаю от дел. Он резко открыл глаза и посмотрел на неё строго. Или ты чем-то недовольна? Лилайна только пожала плечами. А делать-то что мы будем, спросила она. Он в ответ также пожал плечами, а потом добавил: "Видимо, для начала приводить в порядок мою рожу". Лилана сразу рассмеялась, понимая, что без этого действительно не обойдётся. Только полежав немного, он так и не попросил у неё помощи, а быстро раскорф ящик, установленный над дном мешка, открыл одну из спрятанных там баночек и успешно замазал трещины. "Жди меня", велел он жене и вышел. Чтобы привести себя в порядок, ему была нужна вода. К тому же он был уверен, что прежде чем куда-то идти, стоило позавтракать. Двор, уставленный в темноте обозами, был теперь пуст, зато на дороге скрипели колеса. В это время на постоялом дворе никого не было. Все постояльцы покинули это место ранним утром. Новое появится поздним вечером. Хозяин, его семья и пару работников занимались своими делами. На кухне, куда сразу зашел антракс, было тихо. Он успел принять решение относительно дальнейших действий, И теперь понимал, что стоит запастись едой до самого вечера, а там, если повезёт, они догонят торговца в маленькой деревеньке, где тот собирался остановиться. Собрав мешок хлеба, сыра и яблок, он поставил на стол украденный вчера глиняный горшок, положил на стол ещё одну монету и замер, слыша, как скрипнул пол под чьей-то ногой. Спешно обернувшись, он увидел хозяина этого места. У мужчины был испуганный, задаченный взгляд. Он смотрел то на антракс, то на стол, где стоял пропавший наконец горшок и лежали деньги, за которые здесь можно было жить месяц. Лицо его старцам мгновенно переменилось. Он стал серьёзен, строго взглянул на мужчину, приложил палец к губам и быстро вышел, уверенно, словно хозяин здесь именно он. Что подумает этот человек, его мало волновало. Даже если он догадается и всё поймёт, кто ему поверит? Король и королева Рейна провели ночь его сарая? Это может показаться кому-то забавным, но не более того. Да и золото, оставленное им, изображало лик нынешнего короля Мейра, а не солнце Рейна или герб рода Клендерва, правящего в Эштаре. Никто не поверит такую байку. Не та у них была репутация, однако вопросов он не желал, поэтому, вернувшись в сарай, спрятал еду и бросил Лилайне мед... медный медальон. «Одень это». Успешно вышел, собираясь заменить оставшуюся во флаге воду. Всё остальное можно было сделать уже в пути. Лес, через который им предстояло идти, считался местным опасным. Телеги и обозы через него не проходили просто потому, что не было там дорог, по которым можно было пройти. И никто не пытался создать эту дорогу, потому что здесь всегда обитали разбойники, а порой и работорговцы. Последний контракт не боялся, но из-за них дал Ли лайне медальон с подводным змеем. На её груди он будет заметен, да и на женщину посмотрят раньше, чем на мужчину её сопровождающего. Этот медальон носили только работорговцы, а значит, увидев его, не нападут без разговора, а уж договорится с теми, кого он привык использовать в своих целях, контракт в состоянии. Не зря он был хозяином маштарского рынка рабов. Сразу бойниками было сложнее, но и на этот счёт он умел свои соображения. Что это, спросила Лилайна, когда он вернулся, указывая на медальон. Потом, сказал мужчина, забирая вещи, мы уходим. Почему так спешно? Он не ответил, а просто вышел, заставляя её выбежать следом. А завтрак он снова не ответил, а просто кинул ей одно из яблок. Стоило им дойти до дороги, как на крыльцо с криком выбежала маленькая девочка. Папа! вскрикнула она плача. Лилайна обернулась, и сердце у неё остановилось. Во двор ворвалась маленькая трёхлетняя девчёршка с чёрными косами и кожей смоглой, как у южанки. Следом за ней выбежала мама, наспешно забрала её и потянула в дом, но девочка bryкала и кричала, что она пойдёт к папе, заставляя Лилайну вздрагивать. Эта девочка, она Лила не смогла завершить свой вопрос до и вдыхания. Дочь маны, работница этого места, спокойно ответил Антракс. Идём. Он быстро перешёл через дорогу. Лилайна шагая за ним, всё же оглядывалась, а потом внимательно смотрела на мужа. Кто-то же постирал ему рубашку в этом доме? Но кто и зачем? Антракс, мы договорились, что ты будешь называть меня просто Анн, напомнил он Шагаев в сторону леса. Остановись и ответь мне. Лилайна вся дрожала от собственных мыслей. Мужчина же замер и обернулся, не понимая, где в её словах был вопрос. У тебя было что-то с этой женщиной? Он нахмурился, но не ответил. Эта девочка, она похожа на тебя, глазки чёрненькие, но договорить она не смогла, видя, что мужчина стиснул зубы, чтобы не выругаться. Так ничего и не ответив, он развернулся и шагнул в лес. Я должна знать. Ты не имеешь права. Ты с ума сошла, рявкнул он так, резко обернувшись. Я и она Как тебе такое в голову вообще пришло? Но кто кроме неё мог стягать твою рубашку? Заткнись, шикнул на неё мужчина и ускорил шаг. Вот значит как. Губы Лейны задрожали. Она остановилась, не понимая такой наглости. Ей довелось слышать немало историй об изменах, о незаконорождённых детях, но ей казалось, что это никогда её не коснётся, а теперь она искренне не понимала такого поведения от человека. в верности которого еще вчера она не усомнилась бы». Антрек, заметив дрожь в ее голосе, остановился, бросив вещи, развернулся и шагнул к ней. Она еще не плакала, но в глазах у нее стояли слезы. «У меня с ней ничего никогда не было и быть не могло», — заявил он, глядя Лиланю в глаза, а потом, схватив за плечо, больно шлепнул ладонью по заднице и тут же толкнул в сторону леса. «Забудь этот бред и шагай уже!» Лилайна всхлипнула и, опустив голову, зашагала вперед, не считая свою мысль глупостью. Сам Антракс рассказывал ей историю, как одна хитрая женщина в Эштаре родила ребенка от его старшего брата, собрав сперму со своего живота. Тогда Антракс долго смеялся, а ей теперь было совсем не до смеха, а мужчина, хмурясь, не собирался ничего объяснять. Какое-то время они шли молча. Антракс шел за Лилайной, которая кусала губы и старалась не всхлипывать. Как ты вообще могла такое подумать, спросил Антракс, когда они приблизились к лесу. А что я должна была думать? спросила Лилайна. Эта девочка настоящая южанка. Она боялась обернуться и посмотреть на мужа. И что? спросил Антракс. Знаешь, сколько южан проходит здесь каждый год, но не на всех так смотрят, воскликнула Лилайна, всё же обернувшись. Антракс не ответил, только хмурился. «Ты был четыре года назад в Рейне, как в Велян. Значит, и здесь ты мог быть, а эта девочка...» «Хватит. Я же тебе говорил, что...» «Что ты не спал с женщинами?» «А что ты с ними делал при этом, не помнишь?» Антракс обрадовался, что в этот момент у него были заняты обе руки, потому что нестерпимо хотелось ударить ее по губам, несущим откровенную чушь. «Она смотрела на тебя, как на своего мужчину», — продолжала Лила. «А как она смотрела на тебя раньше?» Лила, да кому я нужен вообще?" воскликнул наконец Антракс, откровенно дрожа. "Ты же видела меня, как веле она. Зачем ей хромой мужчина с перевязанным лицом? Но мне же он был зачем-то нужен". Вскрикнув это, Лила и на сама испугалась своих слов и замолчала. Она ещё никогда не признавала, что четырнадцатилетняя девочка питала нежную симпатию к своему супругу. Антракс выдохнул, прикрыл глаза и тихо прошептал: По твоему я должен теперь отвечать за всех смоглой детей, рождённых в этом мире? Нет, ну она ведь рвалась к папе. Вот именно. К своему родному отцу, а не ко мне. Лилайна опустила голову. Пойдём, сама увидишь, прошептал устало мужчина и ускорил шаг. Он молча шагнул в лес первым, а потом направился на шум. Кто-то рубил дерево неподалёку. Дойдя до нужного места, он просто позволил Лиане увидеть двух мужчин. Один из них был смуглый и черноволосый, как южанин. Это Леерт. Его родители уехали из Карда, когда мой дед начал свои завоевания на юге. Он родился уже в Манре, а потом женился на Мане. Ясно? Лео только выдохнул. И да, мы вчера заливали смолой крышу конюшни. Переоделись в другую одежду, и мана мою рубашку постирала с вещами своего мужа. — Еще вопросы есть? Лила не успела ответить, чувствуя себя очень глупо. — О, Анн, ты еще здесь? — удивленно воскликнул роженец мэра, увидев появившуюся пару. Антрякс только кивнул и шагнул к мужчинам. — Мы думали, вы утром уехали, — сказал Лиерт, забрасывая топор на плечо. — Мы немного задержались. И через лес решили идти. Не боишься женой-то рисковать, спросил мужчина с явным недоверием. Не боюсь, коротко ответил Антрак्स. Надо уметь рисковать. Лиерт неодобрительно фыркнул. Второй же мужчина быстро посмотрел сначала на одного южанина, затем на другого и спросил, стараясь переменить тему: Задержитесь, может, ещё немного? Мы как раз хотели сделать перерыв. Нет, мы пойдём. Не дожидаясь реакции Антракса, развернулся И зашагал в глубь лесов, в котором явно не было тропинок. Лилайна засеменила за ним. "Прости", прошептала она, когда они отошли достаточно далеко. Она робко коснулась его руки, боясь гнева, но он ничего не сказал, только остановился, позволяя ей осторожно прижаться к нему. "Просто ты так странно себя вёл всё это время". "Ничего странного", пробормотал он, "только я тебя умоляю, больше никогда не выдумывай такой чепухи". Я едва сдержался, чтобы не отлупить тебя. Лилайна потёрла щекой его руку, умоляя не злиться. Ладно, я обещал тебе завтрак, а потом пойдём. Он примирительно поцеловал её в макушку, хотя внутри его всё ещё потрясывало. Антракс явно не был настроен на разговор, и Лилайна всё ещё чувствуя свою вину, решила его не тревожить. Поели они молча, а потом в тишине продолжили путь. У Лилайны болели ноги, а идти приходилось по лесу без тропинки. Антрак с, конечно, выбирал дорогу, но порой приходилось перебираться через гниющие стволы рухнувших деревьев, ветки которых стремились порвать ей юбку. Но жаловаться она не решалась. Больше часа они шли молча, хотя и помогали друг другу. А потом Лилайна всё же решилась спросить: "Куда мы идём?" "В Овелон", совершенно серьёзно ответил Антракс. "А прямо сейчас жалобно спросила Лилайна, опасаясь, что ей не ответят. В деревню Желенохолм всё же ответил мужчина, всё ещё хмурясь. Я вчера встретил знакомых, поэтому знаю, где торговцы, которым я говорил, планирую остановиться. Мы встретимся с ним в Желенохолме и поедем на Рисмер. Погоди, ты сказал знакомые? А не знаю, кто ты? Один человек знает и никому не скажет, он мой друг. Лилайна даже замерла на миг. Еще никогда прежде она не слышала, чтобы антракса именовал кого-то другом. Она всегда думала, что знает о нем слишком мало, но сейчас в очередной раз поняла, что ей неизвестны даже самые простые вещи. Понимая, что у нее есть возможность узнать больше, она улыбнулась, догоняя антракса. Место теперь именилось. Старый лес сменился светлым, полным зелени. Солнечные лучи единичными проблесками падали на траву и кустарники. Красиво, прошептала Лила, радуясь такой перемене. А почему тут нет дороги или хотя бы тропинки? Тот мужчина сказал, что здесь опасно, это правда? Правда, спокойно ответил Антракс. Где-то здесь логово разбойников. Он не смотрел на неё, внимательно следя за дорогой. Лила надумала, что он всё ещё злится. В действительности он просто внимательно наблюдал за окружением. Лила только вздохнула, понимая, что беседы не будет, и вновь пошла молча. пока не услышала красивый птичий пересвист. Какая-то птичка мелодично отвечала другой, а потом отзывалась третья где-то совсем рядом. — Как красиво поют. — Ты знаешь, что за птицы? — Думаю, что да, — прошептал антракса и вдруг остановился. — Лил, замри! — попросил он внезапно и тут же очень тихо добавил. — Возле твоей ноги камень лежит. Подними его. Лилайна, остановившись, посмотрела на антракса, потом под ноги, затем снова на мужа. Потом всё же послушалась, ничего не спрашивая. Камошек был небольшой, округлый, гладкий, легко уместился ей в ладошку. Вот так и держи его, только не потеряй, прошептал он Траксу Скоряша. Зачем? прошептала Лила тихо, просто от того, что муж говорил шёпотом. Птицу убивать, прошептал он Траксу совершенно серьёзно. Лилана ничего не сказала, невольно вспоминая, как с таким же лицом её муж рассказывал, как в детстве убивал камнями птиц. Ей нестерпимо захотелось выбросить этот камень немедленно, но она запретила себе это делать. Они успели сделать ещё несколько шагов, а потом всё переменилось. Листва рядом зашумела. Антрак сбросив мешок, привлёк её к себе, осторожно забирая камни за её руки. Перед ними возник мужчина. Он спрыгнул с дерева и теперь откровенно смеялся. Его левую бровь рассекал грубый рваный шрам. Он смотрел на них насмешливо маленькими глазками серого цвета, пока его люди спрыгивали с деревьев. Лилейна понимала, что их всего четверо. Антракс внимательно смотрел на Перо, пока она испуганно озиралась в ожидании разбойников. "Знаешь, зачем мы пришли?" спросил сыроглазый. "Денег у нас нет", ответил Антракс. Разбойник рассмеялся. "Знаю, что нет, это по твоим башмакам видно". Он зловеще улыбнулся и кивнул в сторону Лилейны. Мы за бабой твоей. Мордашка у неё хорошенька. Мы давно хороших баб не лапали. Отдашь её, пойдёшь дальше. С тебя-то взять нечего. Антрак спомолчал немного, потом отпустил Лилу и ну и лёгконько подтолкнул к мужчине. Иди, прошептала она едва слышно. Вон. Иди, повторил он чуть громче, по-прежнему внимательно глядя на лидера разбойников. У Лилы задрожали губы, но она всё же сделала шаг. Разбойник протянул к ней руку и даже успел коснуться, но в этот миг контракш сорнул в одно искром комень и сделав шаг вперёд, толкнул Лилайну в сторону так сильно, что женщина упала в траву чуть в стороне. Слыша истошный крик боли, она спешно обернулась и отползла, увидев упавшего с дерева лучника, которого она не заметила сразу. Антрах же внезапным финтом посоха успел оглушить стоявшего слева разбойника, ударив его по голове полной жестяной флягой, которая после удара упала в траву, и нанести удар лидеру строго в грудь, пригвоздив его к дереву. Стоявший за его спиной разбойник спешно обнажил меч. Наивные ребята не спешили сделать это с самого начала, а последним метнулся к лучнику. Лидер с трудом сделал вдох, видимо, удар чуть не лишил его чувств. Но он был крепким парнем, и с гневом смотрел он на внезапно осмелевшую жертву. "Кто ты такой?" спросил он, с трудом делая вдох. "Я иштарец", ответил Антрак с одной этой фразой, давая понять, что просто с ним не будет. Он выбил ему глаз, и споганом голоса усачил тот из разбойников, что изучал состояние лучника. Лидер разбойников тут же оскалился. "Значит, смерть этого наглеца будет медленной". прошепёла, но тут же рявкнул: "Что вы ждёте?" Два разбойника одновременно бросились на Антаракса, а их лидер резко выхватив меч, попытался перерубить посох, всё ещё упиравшийся ему в грудь. Лилайна хотела не смотреть, хотела зажмуриться, но не смогла, перестав дышать. У её мужа не было оружия, она это знала, как и то, что деревянный посох, как бы хорошо ни владел её муж подобным оружием, не устоит против меча. Антаракс не шелохнулся, дожидаясь, пока лезвие вонзится в деревянный посох и внезапно ударится о металл. Это был не просто посох. Это было его настоящее оружие. Дерево, в отверстии которого была залита авилонская сталь. Лучшая под их грешным небом. Лидер разбойников не успел даже удивиться. Эштарец ударил концом посоха по его руке, выбивая меч. Тут же другим концом быстро ударил приближающегося справа в живот. и меняя положение, добил его ударом через снизу, а затем, повернувшись, отразил удар нападавшего сзади, отвёл мяч в сторону и тут же ударил в грудь. Молодой юноша оказался не так крепок, как его лидер, и рухнул в траву без сознания. Антракси не оборачиваясь, ударил стоявшего у дерева лидера ещё раз, только теперь ниже, под самой грудиной. Всё это было так быстро, что Лилайн с трудом успел всё это проследить. Лидер разбойников жалобно выдохнул, но всё равно стоял. "Теперь слушай меня", заговорил он, так медленно поворачиваясь и убирая посох от киво груди. "Теперь ты мой заложник. И если мы не выйдем из этого леса, ты умрёшь. Ясно?" спросил он, посмотрев на мужчину. Разбойник оскалился. Лучник под деревом к этому моменту перестал стонать от боли и стих, видимо, потеряв сознание. Я же тебя убью, прошептал разбойник. "Давай", спокойно ответил Антракс. Мужчина дёрнулся в его сторону, но не за мечом, а к Лилайне, и тут же получил с размаху по голове, да так, что рухнул к ногам женщины с разбитым в кровь затылком. Антракс выдохнул с едва различимым рычанием. "Он, сюда иди", рявкнул на него мужчина, словно она ему всё это время мешала. Лилайна послушно подбежала к нему. Цела, спросил он ласково, обнимая её за плечи. Да вроде не уверена, ответила Лилайна. Падая, она ударилась коленом о какую-то ветку, но теперь едва помнила об этом и боли не чувствовала. Хорошо, тогда держи. Он отвёл её в сторону и вручил местами изрубленный посох. Лилайна испуганно вцепилась в него. Он оказался очень тяжёлым, и поэтому она держала его двумя руками. От случившегося она была в столь взволнованном состоянии, что даже не подумала о том, что его можно просто бросить. Антракс же, видя ужас в своих глазах, решил просто занять ее чем-то на время. Он быстро поднял один из мечей. Когда-то он пообещал отцу не брать меч в руки. Но сейчас это было лучше, чем ничего. Быстро закрепив меч на поясе, используя перевязь и ножны одного и разбойников, он связал всех по очереди, обыскав и выбросив все их оружие. Последним он подошел к лидеру, считая, что лучше него заложника быть не может. К счастью, он все еще был жив. Старательно обыскав мужчину, Антрахс нашел у него три ножа, один из которых, самый короткий, даже оставил себе. Затем связал ему руки, как и остальным, используя его собственный ремень, а потом вылил на него часть воды из фляги. — Давай, сказочный герой, приходи в себя уже! — проговорил он, при этом осторожно толкая мужчину ногой. Тот застонал, словно слова эштарцы имели магическую силу. — Ну что, теперь ты будешь хорошим послушным заложником и войдешь с нами из этого леса? — спросил Антракс. Разбойник не ответил, а плюнул на землю у ног своего похитителя. — Ясно. Значит, пойдешь по-плохому. Антракс резко дернул его за стянутые за спиной руки и поставил на ноги. Мужчина дернулся и попытался его ударить ногой, но На что и штарец сразу же толкнул его обратно лицом в песок. Если сам не пойдёшь, я тебя за собой потащу мордой вниз. Разбойник выругался, а потом тихо и осторожно перевернулся. Хорошо, тварь взяла. Ты явно не человек. Обязательно выдохнул Антрак снов, поднимая мужчину на ноги и толкая вперёд. Всё это время к рукам разбойника был привязан тугой канат, второй конец которого Антракс успел привязать к запястью левой руки. чтобы его сокровище никуда не убежало. Он поднял мешок с вещами, пролежавшими всё это время в траве, только теперь, сделав петлю из завязки, забросил его на правое плечо, забрал у Лилайны посох и продолжил наконец путь, время от времени ругая пленника отборной бронёю. При этом он не выпускал из левой руки меч, который всю дорогу упирался мужчине в спину между лопаток. Лилайна молчала. В ней ужас смешался с восторгом. но она боялась сказать хоть что-то при чужаке. Из леса они вышли уже через час. "Теперь отпусти меня", сказал разбойник. "Мы дойдём до холма, и там я тебя отпущу". "Это не обсуждается", ответил он, трахнув разбойника ногой. Он понимал, что здесь в любую минуту могут появиться другие разбойники. "Отпусти он этого человека сейчас, и на него нападут уже через 5 минут, если не раньше". Он был даже удивлен, что за всю дорогу не появилось ни одного лучника. Видимо, они ценили своего лидера, или не было никого другого, способного отдать приказ. Возможно, он имел дело с маленькой, ни на что не годной шайкой, отколовшейся от местной банды, лидер которой решил оставить все как есть, чтобы другие его люди не занимались произволом. Антрак смог лишь предполагать, но в том, что отпускать этого человека возле самого леса нельзя, он был уверен. До холма они дошли молча, даже разбойника окончательно притих. "Как зовут тебя?" спросил он Тракш, когда за холмом показалась дорога и деревня чуть поодаль от неё. "Какая тебе разница, шитный мужчина?" "Знать хочу, кого я отпускаю," ответил Тракш. Он опустил меч и стал развязывать ремень, стягивающий руки мужчины. Лилайна замерла, не веря, что её муж и правда собирается отпустить разбойника. "Де бер волчек лейк, вот кто я." ответил разбойник, когда его руки стали свободными. А я, Антракс Клендерва, внезапно представился и старец и резким движением отрубил разбойнику голову, позволив лишь обернуться. Голова покатилась от холма к дороге, примятая травою, а тело простое в одеянии рухнуло как тряпочка. Ненавижу, когда кто-то хочет мою жену, выдохнул Антракс и бросил меч так, что тот вонзился мёртвому разбойнику в грудь. Срывая с руки верёвку, он обернулся. Лилай на стояла и смотрела на него с восторгом. У неё кружилась голова, в горло подступала тошнота, а в ногах была слабость, но она была счастлива, что они оба живы, а разбойник мёртв. Это казалось ей справедливым, точно так же, как самому Антраксу. Шагнув к мужана, молча прижалась к его груди. Всё уже, ответил Антракс. Идём отсюда, пока нас не решили искать. Лилайна только кивнула. Она и сама хотела уйти как можно быстрее. Просто боялась увидеть голову в траве и окончательно лишиться чувств.